Глава семнадцатая. Враг. Граф спрыгнул с кровати, поспешил к двери, дабы впустить слугу, который возбужденно сообщил ему, что Джан-Мария ночью прибыл под стены Роколеоне и расположился лагерем на равнине перед замком. Ланчотто еще не закончил говорить, когда вошедший путь, Паш передал Франческо просьбу монны Валентины незамедлительно прийти в зал приемов. Он торопливо оделся и вместе со следующим по пятам Ланчетто спустился вниз, пересекая второй внутренний двор, увидел дам Валентины, обсуждающих случившееся с Фрадоминика, который намеревался отслужить утреннюю молитву. Франческо вежливо поздоровался с ними и прошел в зал, оставив Ланчетто за порогом. Валентина совещалась с Фортимани. Она ходила по залу, если в ее душу и закрался страх, она ничем его не выдавала. При виде Франческо радостная улыбка осветила лицо девушки. Она приветствовала его как самого близкого друга, а затем печально вздохнула. Я искренне сожалею, мессир Франческо, что мои неудачи коснулись и вас. Мне сказали, что замок осажден, следовательно, ваша судьба зависит от нашей, ибо вам придется остаться здесь, пока Джан-Мария не снимет осады. И у меня теперь нет выбора, уезжать или оставаться. Нас принудили к последнему, так что будем принимать бой. Моя госпожа. — Что касается меня, то не стоит сожалеть, — с готовностью даже весело ответил Франческо. — Поступок ваш кто-то может назвать безумным, но это безумство смелых, и я буду гордиться, если вы позволите оказать вам поддержку. — Но, мессир Франческо, вы мне ничем не обязаны, долг истинного рыцаря, помогать попавшей в беду даме. Что может быть почетнее для меня, чем защищать вас от герцога Бабьяна? Я у вас на службе, монна Валентина, и располагайте мною, как сочтете нужным. Война для меня не в диковинку, и наверняка я смогу принести какую-то пользу. Назначьте его губернатором Ракалиони, предложил Фортимани, помни о том, кто спас ему жизнь. Кроме того, гигант понимал, что едва ли он сам Гонзага, естественно, в расчет не брался, сможет организовать оборону замка лучше Франческо. Вы слышали, что сказал Эрколи? Тон Валентины говорил о том, что предложение Фортымани ей по душе. Моя госпожа, для меня это слишком большая честь, с достоинством ответил Франческо. Но если вы доверите мне замок, я буду защищать его до последнего вздоха. Не успела она хоть что-нибудь ответить, как через боковую дверь влетел Гонзаго, бледный, с полой плаща перекинутой через левую руку, да и вообще по его внешнему виду чувствовалось, что он одевался в спешке. Он сухо кивнул Франческо. Фортемани словно и не заметил, зато низко склонился перед Валентиной. «Я очень огорчен, моя госпожа». Валентина прервала его. «Для этого нет особой причины. Разве мы ожидали иного?» «Пожалуй, нет, но я надеялся, что Джан-Мария не посмеет зайти столь далеко». «Надеялись?» «Даже после того известия, что принес нам мессир Франческо?» Только сейчас, похоже, у девушки открылись глаза на происходящее. Что-то я не слышала от вас подобных речей, когда вы советовали мне бежать в Роколеоне. Тогда вас не смущало, что предстоит схватиться с Джаном Марией? Наоборот, вас распирал боевой пыл. Откуда, однако, такая перемена? Уж не грозящая ли опасность тому причина? Презрение в голосе Валентины больно ранило тщеславие Гонзаги, к чему, собственно, она и стремилась. Вчерашнее его поведение подсказало девушке, что нет нужды создавать у него ложное впечатление, будто она сверх меры благоволит к нему. Да и сегодняшнее поведение Гонзаги, пусть не в критический, но достаточно сложный момент, выставило его в ином неприглядном свете. Гонзага паник головой, щеки его залил румянец стыда, ибо упреки эти высказывались в присутствии Фортимани и Франческо этого выскочки. Моя госпожа, с достоинством заговорил он, я пришел сообщить вам, что Герольд Джано Марии просит его выслушать. Вы позволите мне принять его? Вы очень заботливы, Гонзага, ответила она, но я не сочту за труд выслушать его сама. Гонзага поклонился, затем искосо глянул на Франческо. И мы сможем договориться, чтобы они выпустили из замка этого господина. Едва ли они разрешат ему уехать, последовал ответ Валентины. Да и нет нужды просить их об этом, поскольку мессир Франческо согласился занять контроль. «Пост губернатора Роккалеоне. Но мы заставляем Герольда ждать. Господа, не поднятся ли нам на стену?» Они поклонились и последовали за ней. Гонзага шел первым. Его лицо было перекошено от ярости, ибо назначение Франческо губернатором он расценил как ответ на свое признание, которое прошлым вечером прошептал на ухо Валентине. Пересекая двор, Франческо отдал первый приказ. И к ним присоединились шестеро наемников, да бы Герольд знал, что осаждавшим придется иметь дело с вооруженным гарнизоном, а не с беззащитной девушкой. Урва их ожидал высокий мужчина на сером жеребце. Шлем его ярко блестел на утреннем солнце, алып плащ украшал лев с герба Сфорцы. Он низко поклонился, увидев приближающуюся Валентину со свитой. Граф Аквильский заблаговременно надвинул шляпу на лоб, дабы лицо его трудно было рассмотреть. От имени моего господина высокородного и могущественного Джана Марии Сфорца герцога Бабьяну я предлагаю вам сдаться, сложить оружие и открыть ворота. Последовала короткая пауза. После чего Валентина спросила Герольда, все ли он сказал. Герольд, вновь склонившись к холке жеребца, ответил, что послание герцога Бабьяну передано ей полностью. Валентина повернулась к сопровождавшему ее мужчине. На лице ее отразилось смущение. Она понимала, что должна дать достойный ответ, но не знала, как это сделать, ибо ее Монастырские наставницы и представить себе не могли, что их подопечная окажется в столь щекотливой ситуации, а потому не научили ее, что надобно предпринять в подобном случае. Ответьте ему, господин губернатор, с улыбкой сказала Валентина Франческо. И тот, выступив вперед, наклонился над зубцом крепостной стены. Господин Герольд. Голос его звучал хрипло и казался чужим. Если вас не затруднит, скажите мне, с каких это пор герцог Бабьяно находится в состоянии войны с Урбина, ибо только так следует расценивать появление его войска у стен замка и требования о капитуляции. Обращаясь с этим посланием к Валентине Делла Роверри, — прокричал Герольд, — его светлость заручился согласием герцога Урбина. Тут рядом с Франческо оказалась Валентина и без всяких церемоний высказала все, что накопилось у нее на душе. — Это послание, мессир, равно как и присутствие здесь вашего господина, лишь новое звено в череде оскорблений, которым я подверглась с его стороны. Скажите ему об этом. Но сперва я попрошу моих советников разобраться, обладает ли он правом посылать вас ко мне с таким поручением, после чего возможно он получит ответ на свой вызов. Может быть, моя госпожа, вы хотите, чтобы его светлость подъехал сюда и переговорил с вами лично? Вот этого мне совершенно не хочется. Мне уже представлялся случай сказать Джану Марии все, что я о нем думаю. гордо повернувшись, девушка отошла от крепостных зубцов, показывая тем самым, что аудиенция окончена. Потом она провела короткое совещание с Франческо, который высказал несколько соображений. Валентина одобрила их все без исключения, ибо они способствовали укреплению обороны замка. Настроение у нее заметно улучшилось. Теперь рядом с ней появлялся человек, знающий толк в военном деле. Ей нравилось даже просто смотреть на его стройную, подтянутую фигуру, пальцы привычно обхватывающие рукоять меча, спокойное, неведающее страха лицо. И даже когда он говорил о грозящих им опасностях, они казались ей не такими уж и страшными. Столь решительен был его голос. Вместе с Фортиманией Франческо незамедлительно перешел к реализации предложенных им мер. Теперь великан следовал за ним как верный пес за хозяином, понимая, что видит перед собой истинного солдата удачи, наемника профессионала, в сравнении с которым сам вряд ли здорово отличается от набранного им отребья. Передалась Эрколи и уверенность Франческо, ибо последний похоже относился к происходящему как к остроумной комедии, разыгрываемой герцогом Бобьяном. Вдохновив Фортимани, Франческо тем самым поднял боевой дух его солдат. Энергия графа Аквильского передалась и им, а... Из восхищения своим новым командующим родились и окрепли уважение к порученному им делу и гордость за сопричастность к тому, что вершилось на их глазах. Еще через час до того тихий и покойный Роккалеония воинственно гудел, словно растревоженный улей, а Валентина, видя все это, изумлялась могуществу волшебника, которому она вверила свою любовь. Крепость, ибо только чудо могло сотворить столь разительные перемены с ее гарнизоном. Всего лишь однажды холодное кровь изменила Франческу. Случилось это после того, как спустившись в пороховой погреб, он обнаружил там всего одну бочку с порохом. Он повернулся к Фортимане и спросил, где Гонзага распорядился сгрузить остальное. Фортимане знать ничего не знал. А поэтому Франческо отправился на розыске Гонзаги и нашел его в Самшитовой аллее, где придворный что-то жарко втолковывал Валентине. При появлении Франческо Гонзага разом смолк и нахмурился. Месье Гонзага, где вы спрятали порох? Осведомился Франческо. Порох? Гонзагу охватило недобрые предчувствие. А разве его нет в погребе? Есть. Маленькая бочка, достаточная для того, чтобы раз или два выстрелить из пушки, не оставив ничего для наших аркибус. Где порох, который вы привезли с собой? Весь порох в погребе другого нет. Франческо опешил, но взяв себя в руки, разразился гневной тирадой. Так-то вы намеревались защищать Рокалиони, запасли в достатке вина. Не забыли проста до、да、овец, до、да、всяческих деликатесы. Вы что намеревались забросать врага костями или считали, что никакой осады не будет? Вопрос этот угодил в самое яблечко, а потому Гонзаго вспыхнул, словно порох, запасти который он не удосужился. И столь велика была ярость Гонзаги, что он ответил, как подобает мужчине. С презрением в голосе отмёл он обвинения Франческо, завершив тираду предложением решить спор поединком пешими или конными, мечом или копьем. Но тут вмешалась Валентина. С Франческо она говорила вежливо, выразив надежду, что он наилучшим образом использует все то, чем располагает Рокалиони. С Гонзагой же с крайним пренебрежением. Ибо вопрос Франческо, так и оставшийся без ответа, окончательно открыл ей глаза на происходящее. Она и так уже достаточно отчетливо представляла цели, которые преследовал Гонзаго, побуждая ее к побегу из Урбино. Теперь отпали последние сомнения. Она вспомнила его реакцию на известие о том, что Джан-Марея полон решимости взять штурмом Рокалеоне, его совет — покинуть замок. А ведь в Урбино он убеждал ее, что на силу надо бы наотвечать силой. За этой словесной перепалкой и застал их звук горна. — Герольд! — воскликнула Валентина. — Пойдемте, мессир Франческо, узнаем, что он привез нам на этот раз. и увела Франческо, оставив чуть не плачущего от унижения Гонзагу в тени Самшита. Герольд вернулся сообщить, что ответ Валентины не оставляет Жанну Марии иного выхода, как дождаться прибытия герцога Гвидобальда, который уже находится в пути. Присутствие правителя Урбина, полагал Джан Мария, будет достаточным основанием для того, чтобы Валентина дала ясный ответ на его требование открыть ворота и сдаться на милость победителя. Остаток дня прошел в Роккелони мирно, если не считать бури в сердце Рамео Гонзаги. В тот вечер он сидел за ужином, незамечаемый никем, кроме дам Валентины и шута, несколько раз проехавшегося насчет его мрачности. Сама же Валентина все свое внимание уделяла графу, и пока Гонзага, поэт, певец, признанный остроразлов, короче, образцовый придворный, молчал надув губы. этот выскочка неотесанный мужлан развлекал сидящих за столом веселыми историями, сумев завоевать симпатии всех, за исключением, разумеется, мессира Гонзаги. Обосади он говорил столь легко и непринужденно, что на душе у его слушателей заметно полегчало. Нашлось у него что сказать и от Жанни Марии, дабы Валентина и дамы вдоволь посмеялись. К тому же он Ясно дал понять, что хотя повоевать ему пришлось много, ни одна кампания не увлекала его столь сильно, как оборона Рокалиони. А в победном исходе он не сомневался. Дамы молели от восторга. Еще бы! Ранняя жизнь сталкивала их лишь с мужчинами-марионетками, населявшими парадные залы и приемные дворцов, умеющими только кланяться до、да, ветви вата и излагать свои далеко не глубокие мысли, то есть с теми, кто волею судеб всегда окружает правителей. А тут перед ними предстал человек совершенной новосклада, высокого происхождения, надышавшийся свежим воздухом военного лагеря, а не затхлой вонью дворца, начисто лишённый позерства столь ценимого при дворе герцога Урбина. Был он молод, но не зелен и красив красотою истинного мужчины. Его мелодичный голос, как им уже довелось услышать, мог становиться суровым, если он требовал беспрекословного выполнения отданного приказа, а уж если он смеялся, то от души, без всяких задних мыслей. И Гонзаге не оставалось ничего иного, как молча злиться и клясть человека, которого он бы и на пушечный выстрел не подпустил ко дворцу. Вечер этот недоставил ему радости. Следующий день принес еще большие разочарования. Утром в Краковлеоне прибыл герцог Урбина и подошел к орву один, если не считать гарниста. В третий раз под стенами замка прозвучал горн. Как и днем раньше, Валентина поднялась на стену в сопровождении Франческо Фортымани и Гонзаги. Последнего не приглашали, но и не стали гнать прочь, а потому он плелся в хвосте, вроде бы по-прежнему считаясь одним из ее офицеров. Для столь торжественного случая Франческо облачился в боевой наряд и появился с головой до ног, закованной в сверкающую сталь. На шлеме развивался плюмаж, забрал он поднял, но издалека разглядеть черты его лица не представлялось возможным. Поэтому сохранялась надежда, что Гвидобальдо его не узнает. Встреча с герцогом не вызвала в Валентине прилива теплых чувств. Подданные его любили, но с племянницей он держался отстраненно, не идя на сближение. Он и теперь не попытался возвызвать голосу крови. Пришел Гвидобальдо, правитель, желающий вразумить взбунтовавшегося васала. Монна Валентина, соответствующим тоном обратился он. Хотя ваше непослушание глубоко огорчает меня, не рассчитывайте и не надейтесь на какие-либо привилегии или милосердие, обусловленные тем, что вы женщина. Мы отнесемся к вам точно так же, как к любому мятежнику, пошедшему против воли властелина. Вашего Сочество. Я не ищу для себя никаких привилегий, кроме тех, что дарованы мне как женщине, матерью природы. Привилегии эти ни коим образом не имеют отношения к войне и оружию и состоят лишь в том, что я имею право отдать руку и сердце лишь моему избраннику. И пока вы не осознаете того, что я женщина, а осознав... Не примиритесь с этим и не дадите мне ваше честное слово, что Джан Мари мне больше не жених. Я останусь здесь, несмотря на вас, ваших солдат и вашего союзника, полагающего, что лучше всего прокладывать путь к сердцу женщины пушечными ядрами. Я думаю, у вас найдутся средства заставить вас вспомнить о чувстве долга. Последовал мрачный ответ. Долго. перед кем? перед государством, принцессой которого вы удостоились чести родиться. А как же мой долг перед собой, моим сердцем, женским естеством? Или это в расчет не берется? Это не те вопросы, которые принято обсуждать через крепостную стену. И приехал я сюда не спорить с вами, а предложить вам сдаться. Если же вы ответите отказом, пеняйте на себя. И буду пенять, но вам не подчинюсь. Сдаваться я не собираюсь. Делайте, что хотите, покрывайте позором ваше мужское достоинство и честь рыцаря насилием, но я обещаю вам, что Валентина Делла Ровере никогда не станет женой герцога Бабьяна. Так вы отказываетесь открыть ворота? Голос Гвидобальдо уже дрожал от ярости, окончательно и бесповоротно. И долго вы намерены упорствовать до последнего вздоха? Гвидобальдо саркастически рассмеялся. Тогда я умываю руки и отныне не отвечаю за последствия вашего решения. Оставляю вас с заботам будущего мужа Джано Марии Сфорца. Он, похоже, очень торопится со свадьбой, поэтому может излишне сурово обойтись замком, но вина за это будет лежать только на вас. Но я заранее предупреждаю о моем полном одобрении любых его действий и прошу задержаться еще на несколько минут, чтобы выслушать те слова, которые, возможно, хочет сказать вам его светлость. Надеюсь, его красноречие убедит вас больше. Махнув рукой Валентине, Гвидобальдо развернул лошадь и ускакал. Девушка, наверное, ушла бы, но Франческо убедила ее остаться и подождать герцога Бабьяна. Время это Валентина и Франческо провели в оживленной беседе, прохаживаясь по стене. Гонзага и Фортемани следовали за ними. Первый в мрачном молчании буравя спину Франческо свирепыми взглядами. С высоты крепостных стен им видны были раздетые до пояса солдаты, торопливо ставящие зеленые, коричневые, белые палатки. Маленькая армия насчитывала не более сотни человек. Джан-Мария полагал, что большего числа для взятия Рокелеоне не потребуется. Тем более, что основную ставку он делал не на живую силу, а на выкатившихся из леса десять тяжелых, запряженных быками повозок. На каждой была пушка. За ними появились телеги с амуницией и съестными припасами. Гвидобальдо тем временем добрался до лагеря и спешился у шатра, высещивавшегося в самой его середине. Из шатра вышел низкорослый толстяк, в котором острые глаза Франческо без труда признали Джано Марию. Слуга подвел коня, помог ему сесть в седло, а затем в сопровождении того же трубача Джан Мария двинулся к замку. У самого рва. Натянул поводья, увидев Валентину, снял шляпу и склонил рыжеватую голову. Монна Валентина, позвал он, устремив вверх взгляд маленьких злых глазок. Когда девушка подошла к крепостным зубцам, продолжил: Я искренне сожалею, что его высочество ваш дядя не смог добиться своего. Раз он потерпел неудачу... Боюсь и у меня немного шансов на успех, если ограничиться одними словами. И все-таки я прошу дозволения переговорить с вашим капитаном, кто бы он ни был. Мои капитаны перед вами невозмутимо ответила Валентина. О, их так много? Сколько же у вас солдат? Достаточно, вмешался Франческо. Из глубины шлема голос его звучал глухо, чтобы разнести и вас, и всю собранную вами шваль в мелкие клочки. Джан-Мария устремил на него злобный взгляд, но увидел лишь стальные латы да темный зев под поднятым забралом. «Кто ты такой, негодяй?» — вопросил Джан-Мария. «Сам ты негодяй, пусть хоть и двадцать раз герцог», — последовал ответ, — сопровождаемый смехом Валентина. Еще ни один человек не одергивал так грубо Джана Марию. Стоит ли удивляться, что его обычно бледное лицо сделалось багровым? Слушай меня внимательно, проревел он. Не знаю, какая участь ждет остальных защитников замка после того, как я захвачу его. Но тебя ждет веревкой крепкий суг, на котором тебя вздернут. Ба! Сперва птичку надо поймать, и не надейтесь, будто Роколеония упадет к вашим ногам, словно перезревший плод. Пока я жив, ваша светлость, вам не войти в ворота замка. Ну, а жизнь мне дорога, и я с ней легко не расстанусь. Валентина повернулась к Франческо. Ее глаза уже не смеялись. — Довольно, — мессир, — прошептала она, — не стоит доводить его до бешенства. Да — Да-да, — подхватил Гонзага, — молчите, не то вы нанесете нам огромный вред. — Моя госпожа, я даю вам двадцать четыре часа на раздумья, — продолжал между тем герцог Бабьян. — Вы видите прибывшие в лагерь орудия? Завтра, когда вы проснетесь, они будут нацелены на ваши стены. Мне больше нечего вам сказать. — Да. Могу я просить вашего дозволения говорить перед отъездом с мессиром Гонзагой? Раз вы уезжаете, можете говорить с кем угодно. Призрительно бросила Валентина и, повернувшись, знаком предложила Гонзаге подойти к краю стены. Могу поклясться, что этот шут уже дрожит от страха перед неизбежным, прокричал Герцог, и, возможно, страх заставит его обратиться к здравому смыслу. «Мессир Гонзага, как я понимаю, это вы нанимали на службу гарнизон Роколеоне, а потому предлагаю вам отдать приказ опустить мост. Клянусь именем Гвидобальдо, равно как и своим, что всем будет даровано прощение, кроме того мерзавца, что стоит рядом с вами. Но если ваши солдаты окажут сопротивление, будьте уверены, я не оставлю в Роколеоне камня на камне», И не пощажу никого. Гонзагу трясло, как лист на ветру. Лицо его посерьело, от ужаса перехватило дыхание, а потому ответил за него Франческо: «Мы слышали ваши условия, нам они не подходят, так что хватит сотрясать воздух пустыми угрозами, месье. Мои условия не для тебя. Я не знаю, кто ты такой.» Не собираюсь обращаться к тебе и не желаю, чтобы ты говорил со мной. Задержитесь здесь еще на минуту, и к вам обратятся аркибузы. Он тут же скомандовал воображаемому воинству слова от себя. «Аркибузы на изготовку! Запалить фитили!» «Ну, господин герцог, вы уезжаете или прикажете разнести вас в клочья?» Ответом послужил поток проклятий, перемешавшийся обещаниями всевозможных кар, которые ожидают Франческо после падения замка. «Приготовиться к стрельбе!» — прокричал Франческо, и герцог, замолкнув на полусловие, поскакал прочь вместе с трубачом, а им вслед несся хохот Франческо.